Чудом архитектуры кажется. Красивее высотных домов. А что тут удивляться-то? У меня своя красота-то есть. Вот производство у нас нелегкое, и с железом дело имеем, да и. Не закончен завод кое-где, все равно красивая. Еще я подумала, а что же дальше-то будет, если вот со мной сейчас Бог счет это сведет в этом самолете? Вырастил ли я ученика, подготовил ли кого, чтобы передать ему хозяйство-то наше. Мне так один старый мастер говорил. Забирал я у него бригадира одного. Вот хороший бригадир. Так вот этот мастер Сиволобов-то чуть не со слезами просил. Не отбирайте, говорит. Даже его пять лет к своему месту приучал он же один меня может заменить как на пенсию идут да так заменить что никто и не заметит что ушел я на пенсию да но буквально чуть чуть не плачет старик ему до пенсии полгода оставалось хм. не послушал я его забрал, а потом сто раз себя корил. И вот в самолете ты -то тогда, ругаю себя, Сиволобов-то насколько умнее тебя-то оказался, ведь так только и жить-то можно, ты ушел, а ученик на твое место встал, и пусть никто не заметит, что тебя уже нет» лишь бы не развалилось ничего. Это плохой директор, если при нем все в ажуре, а ушел все по кускам. Вот об этом-то сейчас я и думаю. Не знаешь, где, оказывается, твой ученик-то объявится? Да и не только он, а пацаны эти, инженеры. Что мой отпуск-то разрушили? Да ведь это тоже, это же, тоже, это же мои ученики-то. Да и они одни. Так что, дочка, ты уж меня не отпивай. Вот реконструкцию доведу, а там хоть на минеральные удобрения. А раньше раньше не выйдет. Нет. Дело надо кончить. Хорошее у нас дело. Человеческое, людям свет до да тепло-то давать. А вот когда меня не будет, то эти слова-то, доченька, повторяй почаще. Тогда хороший инженер из тебя выйдет. Инженер. а Они замзав отдела. А я за ними и пришла сюда. За этими словами. Ведь у меня сегодня все-таки день рождения. Подожди. Я подойду. Да-да? А, Борис Григорьевич? Здорово, мужик. Ну что же, ты знаешь, что я в Москве и не заглянул ни разу. <смех> а я, понимаешь, как манила, все стою у окна и думаю. Ну, где же Борис Григорьевич? Ну, почему же нет Борис Григорьевича? <смех> стыдно, мужик, стыдно. Ну, тем более, нам же работать еще вместе. Ну, да. Ну, в курсе, конечно. А вот завтра с министром все и поладим. Ну, что ты, что ты, как же я могу против-то? А у меня как раз должность за производство свободное. Ну, раньше ты был заместителем, а теперь вырос. И пожалуйте, начальником производственного отдела. Ну, вот и хорошо, что согласен. Да, говорят, завод-то тебя просто на уровне мировых стандартов загляну. Ну, конечно, загляну. Ну, и мы без тебя не скучали. Согласен? но и прекрасное. Только, Борис, слушай-ка, главным инженером я тебя пока не возьму. Главный инженер у меня в больнице третий месяц. Для него это большой удар будет. Вот встанет на ноги, поработает, забудет про болезнь свою, а там и посмотрим. Ну и хорошо, что ты меня понял. Я уверен, И министр нас поймет. Ну, Ларис, а теперь погуляем-ка по Москве.